Глава пятая. За ним пришли через час. Наступал вечер. Он лежал в одежде на кровати, смотрел на примитивное распятие над головой, которое отражалось в зеркале на противоположной стене, и размышлял о Боге, которому не место на этой земле. «Где-нибудь в далёком Непале, в Тибете, Гималаях, там, пожалуйста. На далёких океанских островах тоже можно. В тех местах хорошо, спокойно, и Бог всегда рядом».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 Ещё одна галерея, только закрытая, карнизы, лепнина, настенные подсвечники из тёмного переливчатого материала. «Это точно не расстрельные казематы», – подумал Олег и приободрился. «Однако, не много ли чести для представителя неполноценной нации? Пусть мой отец, по легенде, наполовину немец, да и я сам – непростая фигура. Но стоит ли принимать меня в баронских покоях?» впрочем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 В помещении присутствовали майор Нитки и начальник охраны Зигмунд Шиллер, видеть которого майор контрразведки СМЕРШ хотелось меньше всего. Он поедал под Танино тяжелым взглядом. Отогнулась занавеской, в помещении вплыла высокая струйная женщина в длинном сером платье. Волосы ее были уложены, не висели как у ведьмы. Она была изящна и грациозна, но днем во дворе, благодаря изрядному расстоянию, смотрелась моложе».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 «Уверен, что нет», — возразил Олег. «В вашем распоряжении, господин Барон, целая прорва мотоциклистов. Им незачем толпиться в замке, пусть дежурит на лесных и проселочных дорогах, опрашивает местных жителей. А в замке все должно быть готово к немедленной эвакуации». «Вы мне нравитесь, Алекс», — сказал Барон. «О своре мотоциклистов, сидящих на деревьях и мечущихся по полям, мы как-то не подумали».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 «Вещи, форму, предметы личной гигиены». «Барон не спешит бежать, значит, имеет достоверную информацию о лимите времени, отведённого ему», – рассуждал Олег. «Что находится в замке? Какие ценности готовят к эвакуации этих хреновые сотрудники Института генетики и антропологии, которые явно унесут ноги из страны вместе со своим хозяином? Нацисты безостенчиво грабили музеи и церкви, опустошали частные коллекции».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 В принципе, удобно. Ворогов народа, приговоренных к смерти во внесудебном порядке, незачем было тащить через весь город. Лаборатория находилась под боком. Несчастные искупали свою вину, становясь подопытными кроликами. Отдаренным специалистам Григория Моисеевича удалось выяснить, что рицин, добываемый из жмыха клещевины после отделения касторового масла, мощнее яда гремучей змеи в 12 тысяч раз.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 заявил товарищ, по несчастью вторгаясь в тесную комнату. Пожимать его колешню Потанину очень не хотелось, но пришлось. Теперь они коллеги, как-никак. «Поздравляю, дружище!» — возбужденно пробурчал чепурнов «Наслышан, что ты прошел проверку, очень рад. Будем работать вместе, товарищ капитан Красной Армии! Мать ее за ногу!» Он гоготнул, распространяя вокруг себя характерный запашок. Пьяным не был, но на грудь принял.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 «Погостил бы еще у тебя, но надо некоторые вопросы решить до ночи. Неси службу, завтра раздавим бутылочку». «У тебя?» — спросил Олег. «Ты где обитаешь? А то в моих хоромах как-то тесновато». «Точно?» — сказал Чапурнов. «Вдруг не поделим чего по пьянке, драться начнем, а у тебя тут даже не размахнуться толком. Двор перейдешь, поднимешься слева на крыльцо восточного крыла». Слева будет лестница к тутошним графьям и курфюрстам, справа коридор. Там номерки висят. Вторая дверь. Дальше за мной эти выскочки шибкоумные живут. Да ты их видел. Баба белобрысая и молодой крендель, на ушастой мышь похожий. С ними лучше лишний раз не связываться. Публика зловеющая, по научной части от СС, если можно так выразиться. Хотя баба на вид путевая, такую и на подушках не грешно разложить».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 «Еще одним днём меньше до конца проклятой войны».